Глава 27, Савол полежал неподвижно, прислушиваясь к дыханию крысиного короля. Потом откатился в сторону и пополз по сцене, оглядывая зал. Зеркальные шары под потолком все еще кружились и бессмысленно пульсировали. Руины танцпола казались ненастоящими. Повсюду виднелись лужи крови, пота, мертвые крысы, раздавленные пауки, ошеломленные танцоры. Стены пятнали тысячи разных пятен. Скользкий пол был отвратителен. Люди бродили туда-сюда, как зомби, не открывая глаз, переминались с ноги на ногу в такт последним отзвукам города ветров. Иногда они падали на пол. Савол дополз до вертушки и вырвал провод из плеера. Колонки захлебнулись. В ту же секунду люди во всем зале попадали, теряя сознание. Танцпол стал похож на поле брани. Крысы и пауки еще какое-то время танцевали, потом замирали и, наконец, бросались прочь, растворяясь в лондонской ночи. Савол оглядел зал, ища своих друзей. Под тяжелым телом огромного мужика лежала Наташа и стонала. Савол ее вытащил. «Таш, Таш!» — шептал он, вытирая кровь с лица. Она была вся исцарапана и искусана, кожа покраснела от яда миллионов паучков — Везде темнели синяки и укусы, но Наташа дышала. Савол крепко обнял Наташу и зажмурился. Он так давно не обнимал друзей. Потом он осторожно опустил ее на пол и стал искать Фабиана. Фабиан торчал из дыры, которую крысиный король пробил в сцене. Увидев его, савол чуть не заплакал. Фабиан был изувечен. Лицо превратилось в сплошную кровавую рану, кожу разъел яд. Живой! Савол узнал скрипучий голос крысиного короля. Король стоял над ним, не опираясь на правую ногу, и смотрел, как Савл рыдает над Фабианом. Савол снова посмотрел на друга. Зная, у него сердце бьется, он дышит. Говорить было тяжело, горло сжималось от эмоций. Савол посмотрел на крысиного короля и ткнул пальцем в стену. «Дети!» — выдавил он. Крысиный король резко кивнул. «Мелкие сволочи!» Это их папаши с мамашами выкурили нас из города. Саввел дернулся. Он не мог говорить, не мог смотреть на крысиного короля. Его трясло от гнева и омерзения. Он сжал кулаки. Жалобный плащ до сих пор эхом отдавался в ушах. «Фабиан», — прошептал он, — «ты меня слышишь?» Фабиан пошевелился, но не ответил. Так даже лучше вдруг подумал Савол, «Я не могу сейчас с ним говорить, как я это объясню». Нужно вытащить его отсюда, нельзя, чтобы он это видел. Одиночество казалось невыносимым. Саввел не мог больше жить без своего друга, но знал, что придется подождать. «Скоро», — подумал он и собрался с духом. Он встал и похромал к крысиному королю. Они обменялись настороженными взглядами, а потом схватили друг друга за предплечья. На объятия этот жест совсем не походил... Но все же это было мирное прикосновение. Так измотанные боксеры наваливаются друг на друга. Они все еще враги. Но каждый благодарен другому за короткую передышку. Савол глубоко вздохнул и отступил. «Ты его убил?» Крысиный король промолчал и отвернулся. «Убил?» «Не знаю». В тишине зала слова звучали долго. «Наверное». «Флейта вошла глубоко, горло ты ему раздавил». «Не знаю». Савол провел руками по волосам, оглядел свое массивное тело, измазанное кровью. Его шатало от слабости. «Какая разница?» — вдруг подумал он. «Уже все. Он до меня не доберется. Он умер или умирает, или ранен». И если он вернется когда-нибудь, я-то останусь прежним, разве что стану сильнее. Он не опасен. Он тебе не опасен. Крысиный король облизал губы. Тело Ананси исчезло. Крысиный король, казалось, не удивился, он внимательно смотрел на коверы раздавленных пауков на сцене и танцполе. Его не найти больше, — пробормотал он. Савол покосился на него и продолжил осматривать зал, его трясло. Везде воняло крысиной кровью, а под ногами скользили трупы воинов Ананси. Танцоры начинали шевелиться. Кровь на стенах походила на абстрактный рисунок. Я должен выбраться отсюда, прошептал савол. Не говоря ни слова, крысиный король и савол полезли на чердак. Крысиный король шел первым. Савол отвязал тюремную рубашку и натянул ее снова, а потом прыгнул, схватился за края люка и подтянулся. Потом он все-таки оглянулся и посмотрел на огромный тихий зал. Красные, синие и зеленые огни все еще вспыхивали на стенах без всякого ритма, музыки больше не было, на полу валялись тела, некоторые из них подергивались. Саввел посмотрел на сцену, где лежали Фабиан и Наташа, казалось, что они просто мирно спят. Наташа подняла руку и уронила ее на грудь Фабиану. У Савла перехватило дыхание. Больше он смотреть не смог. Вслед за крысиным королем он выбрался из люка, заморгал, вдохнул холодный свежий воздух. Казалось, что он вошел на склад много дней назад. Но все еще было темно, а улицы оставались пустынными. Близился рассвет той же самой ночи. Лондон спал, жирный, опасный, глупый и не знающий, что случилось в Элефант-Энд-Касле. Безразличие города освежило Савла. Он понял, что жизнь продолжается, и эта мысль его успокоила. Им с крысиным королем хотелось уйти подальше отсюда. Они двигались как можно быстрее, хромали по крышам, подволакивая больные ноги и скуля от боли но все равно радовались. Когда между ними и складом оказалось несколько домов, Савл встал. Он хотел вызвать помощь для тех, кто остался в клубе. Бог знает, сколько там лежит людей с переломанными ногами и пробитыми легкими, не говоря уж о том, что они могли подхватить от его армии. Его мутило при мысли, что кто-то умрет. Только не теперь. Пережить эту дикую ночь, одержимость, немыслимый танец, и умереть от крысиного укуса в собственной постели, эта мысль была невыносима. Он стоял на некотором расстоянии от крысиного короля на плоской крыше букмекерской конторы. Вокруг громоздились маленькие невыразительные домики. Савол наслаждался обыденностью этого вида, серым шифером крыш, облезлыми рекламными щитами, мутными граффити. Где-то неподалеку проехал поезд. Крысиный король подошел к нему. «Уходишь, значит?» — спросил он. Саввул вдруг расхохотался. Это было очень мягко сказано. «Ха-ха!» — он кивнул. Крысиный король тоже кивнул с отсутствующим видом. «Это я его убил», — вдруг сказал он. «Я его уничтожил. Но ты, ты стоял как столб. Это ты его упустил, а не я». Я накинулся на него и порвал ублюдка в клочья. Савол ничего не ответил. Крысиный король посмотрел на него и задор у него пропал. И ни одна крыса этого не увидела. Медленно сказал он: «Ни один из моих парней или девок. Они ни хрена не видели, танцевали и дохли». Они надолго замолчали. Крысиный король ткнул Савла в грудь. Все подумают что это ты. Савл кивнул. Крысиный король задрожал, он пытался взять себя в руки, но не мог сдержать гнева и тревоги. Трясущимися руками он схватил Савла. Скажи им, — умолял он. — Тебе поверят, скажи, что это все я. Савол смотрел на темную грязную фигуру. Крысиный король загораживал ему весь город. Он видел только худое невыразительное лицо на фоне неба редких звезд и жирных облаков. Крысиный король стал островком в поле зрения, островком, где действовали свои законы. Темные провалы глаз горели, не давая отвести взгляд. Облака за спиной крысиного короля оказались красноватыми от городских огней. Крысиный король умолял о прощении. Он хотел получить свое королевство назад. Савло, оно было не нужно. Ему не хотелось быть крысиным принцем, он больше не был крысой, он стал человеком. Но, глядя в лицо крысиного короля, он видел жуткую сцену насилия в переулке. Он видел, как толстый старик, который его любил, падает с неба под смертоносным стеклянным дождем. Савол закрыл глаза и вспомнил отца. Он скучал по нему, он хотел с ним поговорить, но это было невозможно. Савол заговорил очень медленно, не открывая глаз. «Я скажу своему народу, что ты струсил и умолял флейтиста оставить тебя в живых, что обещал отдать ему на заклание всех крыс, и что ты бы это сделал, если бы я не пробился к нему» и не отправил его в ад, проткнув собственной флейтой. «Я расскажу им, что ты жалкий, лживый и трусливый Иуда». Крысиный король хрипло вскрикнул, а Савол открыл глаза. «Отдай мне мое королевство!» — закричал он и вцепился Саволу в лицо. «Сучонок, я тебя убью!» Савол увернулся от удара и двинул крысиного короля в грудь. — И что же ты сделаешь? — прошипел он. — Убьешь меня, правда? — А знаешь что? Флетис наверняка жив. Если он вернется, он убьет тебя, раздавит как блоху, заставит тебя танцевать и умолять его о смерти. А вот меня он убить не сможет. Крысиный король замер, перестал размахивать руками, отшатнулся от савла и сутулился. Понимаешь, он меня не тронет. Прошипел Савол и ткнул крысиного короля пальцем в грудь. «Ты убийца, насильник, папуля. Затащил меня в этот гребаный мир, убил моего отца, натравил на меня флейтиста? Я не могу убить тебя, но забудь про свое хреново королевство. Оно принадлежит мне, и если он вернется, тебе без меня не обойтись. И, кстати, ты меня тоже не убьешь», — Савол неприятно рассмеялся. Я знаю, как ты, чертова тварь, думаешь. Ты, любимый, превыше всего. Убив меня, ты поставишь под удар себя. И что же ты выберешь, а? Савол сделал шаг назад и раскинул руки, закрыл глаза. Убивай меня вперед. Он ждал, слушая дыхание крысиного короля. Наконец он открыл глаза и увидел, что король кружит вокруг него, то приближаясь, то отступая, сжимая и разжимая кулаки. — Сука! — отчаянно прошипел он. Савл засмеялся снова, горько и устало, повернулся к крысиному королю спиной и подошел к краю крыши. Когда он начал спускаться, король прошипел ему в спину. — Берегись, дерьмо! Почаще оглядывайся назад! Савл сполз по щербатой кирпичной стене и исчез в лабиринте улочек. Попетляв по ним, он направился в Южный Лондон. Он изучал улицы, пока не набрел на темную галерею кебабных, газетных ларьков и сапожных мастерских. На углу стояла нетронутая телефонная будка. Савол набрал 999 и вызвал к складу полицию и скорую. «Господи, и что они об этом подумают?» — спросил он сам себя. Сделав звонок, Савол еще долго держал трубку возле уха, пытаясь понять, доверится ли интуиция. Он хотел позвонить по другому номеру. Он дозвонился до справочной и взял телефон полицейского участка Уилсдена. Потом связался с дежурной и сказал, что в автомате застряла фунтовая монета, а ему срочно надо сделать звонок. Она нехотя согласилась, потом у Савол понял, что в его ложь никто не верит. Злобный сержант ночной смены снял трубку. Ах, он думал застать инспектора кроули в такое время. Не сошел ли он с ума? Что-то срочное, с чем может помочь сержант? Савол попросил переключить его на автоответчик кроуля. При звуках его ровного голоса Савол оцепенел. Последний раз он слышал кроули в ночь своего второго рождения после убийства отца. Он кашлянул. «Кроули. Это Савол Гарамонт. Полагаю, вы уже слышали о резне в Элефант энд Касле. Я хотел только сообщить, что я там был, и вы можете не утруждать себя опросом свидетелей, потому что никто из них ничего не знает. Не знаю, как вы отделаетесь от бумаг по этому делу, да и хрен с ним. Скажите, что это был плохой перформанс. Не знаю». «Так или иначе, я звоню сказать, что я не убивал своего отца, я не убивал полицейских, я не убивал охранника на вокзале Дебору и моего друга Кая, а убийца погиб. Не думаю, что мы еще о нем услышим, вот только есть еще один соучастник, и от него я избавиться не могу пока, но я за ним присмотрю, обещаю». «Я хочу вернуться к Ровле, но пока не могу. Оставьте Фабиана и Наташу в покое, они ничего не знают, и они меня не видели. Сегодня я оказал всем большую услугу, Кровле. но вы даже половины того, что случилось, не узнаете. Если нам обоим повезет, то сейчас мы говорим в последний раз. Удачи, кроули! Он повесил трубку. «Расскажите мне о своем отце», — попросил его Кроули несколько недель тому назад. «Эх, Кроули, именно это невозможно, вы не поймете». Савол вышел на темную улицу и двинулся домой.